Глава семнадцатая. Подготовка к свадебному путешествию. Путешествие в тысячу лиг начинается у тебя под ногами, Лаодзы. Вернулись в Гатчинский дворец мы очень поздно, но Елена ждала меня, заснув в кресле, укрытая пледом. Мне пришлось отнести ее в спальню и уложить спать. Встал я рано с утра, так как сегодня предстояло отправиться в свадебное путешествие которая, по сути, являлась прикрытием с целью посетить секретные заводы и провести ряд переговоров. Осторожно выйдя из спальни, я, одевшись, отправился в свой рабочий кабинет, где меня и застал князь, придя с докладом. Поздоровавшись, он молча налил нам крепкого чая, и я присоединился к нему, но начать разговор мы не успели, так как двери моего кабинета внезапно распахнулись без стука, и на пороге появилась очень недовольная супруга. Одета она была в халат, а на голове была наспех уложенная прическа. Оглядев нас, она сделала для себя какие-то выводы и, закрыв двери, уселась вместе с нами в соседнее кресло, посмотрев выжидательно на князя. Он быстро сориентировался и налил ей чашку чая, после чего подвинул поближе корзинку с ароматными булочками. «Ну и какие у нас новости?» – спросила она, беря чай и делая небольшой осторожный глоток. Князь взял папку со стола, которая лежала рядом с ним, и принялся докладывать, сверяясь с ней. Вчерашнее выступление наследника произвело эффект разорвавшейся бомбы. Французский посол ругался, что они не успели сами организовать подобные соревнования, хотя такие предложения уже давно поступали на рассмотрение правительству, но оно игнорировало их. В английском посольстве также обсуждали вашу инициативу, и нашли её опасной для Великобритании, особенно когда вы объявили, что сам Олимпийский комитет будет заседать в Санкт-Петербурге. Они обеспокоены появлением сильного игрока на мировой арене, способного серьёзно потеснить их и уменьшить влияние. Поднимался вопрос о вашем устранении, но согласно указу королевы Виктории, на любые операции в вашей стране наложен запрет, и эту тему они быстро сняли с обсуждения. Наше внимание привлек тот факт, что они отправляют новых шпионов в закрытые города, как минимум 8 человек, которые должны создать разведывательную сеть и сообщать обо всех наших разработках. За ними уже проследили и даже сделали фотографии. Они будут пытаться устроиться на работу на секретные заводы. Мы также узнали о крупной аварии, случившейся на одном из заводов в Англии где пытались создать свою установку получения жидкого кислорода. Они уверены, что мы получаем его из воды, и построили уже несколько штук, но даже лабораторные образцы показывают низкую эффективность и нерентабельность их. Попытка построить большую установку и запустить ее закончилась трагедией. Взрыв и последующий пожар привели к полному разрушению не только экспериментальной установки, но и практически всего завода, где они пытались получить кислород. Погибло не менее сотни человек и еще несколько сотен ранено. В момент взрыва на заводе присутствовали десятки высокопоставленных чиновников, которые приехали после того, как удалось получить первый кислород. В итоге принято решение добиться технологии получения кислорода другим путем. Все эксперименты в этом направлении приказано приостановить, После вашего выступления они провели обсуждение ситуации с крестовым походом и участие в этом Великобритании. Они решили рекомендовать построить свой самый большой воздушный флот в мире. Для этих целей нужно перестроить ряд предприятий в глубине страны, где они начнут их строить. Они, кстати, предполагают, что мы на своих секретных заводах строим в том числе и дирижабли, Они предлагают каждый год вводить в эксплуатацию до сотни воздушных судов. Это позволит получить преимущество и защитить свои морские коммуникации. Они даже рекомендуют свернуть программу строительства морских надводных кораблей. Посол отбывает в Англию через два дня для личной встречи с королевой Викторией. Князь прервался и, глотнув чаю, продолжил. И еще они обсуждали варианты борьбы с дирижаблями и рекомендуют рассмотреть возможность использовать для этих целей пушки с переделанным лафетом и шрапнельными снарядами, но для этого им необходимо получить хотя бы один дирижабль для понимания его полетных характеристик. По докладам нашей разведки, королева издала указ о развитии воздушного флота, где большие деньги выделяются на различные гранты для изобретателей, которые представят любой летательный аппарат, способные оторваться от земли и провести в воздухе не менее 10 минут. Для защиты своих городов и портов они собираются использовать большое количество воздушных шаров с установленными на них пулемётами и пушками. Но пока конкретных изобретений у них нет. Ещё неприятной для нас новостью является то, что наши фабрики, которые мы выкупили во время кризиса, подвергаются постоянным проверкам, Им известно, что за этим стоит бизнесмен из России. Продавайте эти фабрики. Кризис у них миновал, а нам они не нужны. Тем более на фоне грозящих финансовых потрясений. Подготовьте материалы для газет, где будет выдвигаться версия, что никаких поддельных фунтов нет. А это попытка сократить огромное количество напечатанных и ничем не обеспеченных денег за счет объявления части из них фальшивками. Поэтому и расследование ведется из рук вон плохо. Казначейство Великобритании хочет за счет снижения количества денег в обращении поднять привлекательность своей валюты, переложив ответственность за необдуманный шаг по большой эмиссии денег на другие страны. Нужно поднять панику, что большая часть денег будет объявлена фальшивками, и их не будут принимать в расчетах и в банках. Это побудит крупных бизнесменов избавляться от фунта и перевести свои капиталы в более надежную валюту, в том числе и в рубль. И пусть государственный банк постарается избавиться от всех фунтов до того, как выйдут эти статьи, и сразу же объявите, что фунт стерлингов временно не будет приниматься нами в качестве валюты, пока не решится вопрос с большим количеством фальшивок. Продавать фунты можете с большим дисконтом. В любом случае мы сможем выкупить их получше, чем сейчас в цене, и погасить наш долг перед ними. Только проследите, чтобы эта информация не стала известна раньше времени». К такой информации должна применяться государственная тайна и соответствующая ответственность. Проведите соответствующую беседу со всеми работниками Министерства финансов, кто будет знать об этом. Здесь речь об очень больших деньгах, а это уже затрагивает безопасность нашей страны. Продолжайте, князь. Закончил я давать рекомендации. Представитель короля Норвегии и Швеции, которого вы назвали будущим преемником, провел переговоры с Вильгельмом Вторым. Они просили гарантий, что Российская империя не нарушит их суверенитет, и просили защиты в этом у Германской империи. И вот тут начинается самое интересное. Вильгельм предложил им подписать секретный оборонный договор, по которому, если одна из сторон подвергнутся агрессии со стороны Российской империи, они объявят нам войну. Они договорились в ближайшее время выслать посольство для обсуждения этого вопроса, сказал князь и посмотрел на меня. «Значит, Вильгельм решил играть по-крупному». «А их... Япония в их разговоре не обсуждалась?» — спросил я. «Да, они говорили, что пригласят на встречу посла из азиатской страны, которая является союзником Германии». «Но почему вы решили, что Вильгельм начал свою игру против нас?» Это пока только предположение, но, как я и говорил, они в любом случае попробуют проверить нас на прочность, тем более если мы дадим для этого повод. Поэтому в Корее и Китае надо будет провести несколько операций по отступлению и показать нашу слабость, но при этом иметь возможность сражаться в полную силу. Нужно будет несколько раз оставить завоеванные территории, якобы из-за своей неспособности вести серьезную войну. Но... «Зачем провоцировать противника? Мне казалось, что лучше показать свою силу и устрашить их, чем показывать слабость», спросил князь. «У нас в любой момент может возникнуть сложная ситуация, и нам нужно показать, на что мы способны, и сделать это так, чтобы у наших союзников такое желание не возникало как минимум целое поколение. Мы вынудим их нанести удар именно тогда, когда мы этого ожидаем, а не тогда, когда мы действительно слабы». «Вы ведь придерживаетесь моего плана по формированию профессиональной армии в Сибири?» «Всё, как вы и приказали. Части формируются с расчётом службы по контракту на 10 лет. Все, кто обучаются на новейшую технику, допускаются после проверки и подписания соответствующего контракта», — ответил князь. «Вот и отлично. Не забудьте про аэродромы. Пусть каждый из них проходит проверку из числа лётчиков, которые понимают, для чего они будут использоваться». Они позволят передислоцировать наши войска достаточно быстро на любой театр военных действий. Заводы на Дальнем Востоке должны работать на склад. Проверяйте качество продукции и выборочно обкатывайте продукцию. Накладок быть не должно. Это же касается и строительства подводных лодок. Я понимаю, что тот регион мало развит, но для этого мы и наняли в Америке кучу народа и закупили много оборудования. Нападут они не раньше, чем захватят Австро-Венгрию, Поэтому мы должны быть готовы к этому. Как там Столыпин? Уже назначен заместителем в канцелярию Витте и должен приступить к работе в ближайшие дни. Присматривайте за ним. Чтобы его не завербовали и не совершили покушение на него за его честность, таких людей нужно оберегать. Что с поездкой? Все подготовили? Да. По всей дороге выставлена охрана. Пойдем со средней скоростью. Все встречи согласованы. На заводах ждут вашего визита. Корпус лодки уже в пути. К нашему приезду, когда мы приедем в Крым, ее должны собрать и провести пробное испытание. На днях должны отправить несколько торпед по двум новым схемам, предложенным вами. Там же и проведут первые испытания. Череда испытаний торпед в бассейнах закончилась успешно, но нужна обкатка в условиях Черного моря. Ещё пришло сообщение от Рокфеллера, что передача активов нашим компаниям уже завершена. Я жду подтверждения по линии шифрованной связи. Обстановка в Америке сохраняется напряжённой. После того, как участились случаи нападения на чернокожих, в ответ стали происходить нападения на белое население. В любой момент может вспыхнуть гражданская война на национальной почве и расовых претензиях. «Чернокожие население массово депортируют из Северных Штатов в Южные, хотя там не готовы их принимать. В Конгрессе пытались решить эту проблему мирным путём, но всех участников этой группы конгрессменов убили в течение двух дней, при этом нападение совершали чернокожие. Такое ощущение, что они сами стремятся получить независимость». «Так и есть». По итогам гражданской войны им обещали свободу и равные права, а на деле этого не произошло. Во многих северных штатах рабство практически сохранилось, хотя и приобрело другую форму. Как обстановка в Техасе. Там, на удивление, всё спокойно. Чернокожее население никто не притесняет сверх того, что было раньше. Полиция строго пресекает такие попытки. Там поменялось всё руководство, и Рокфеллер переехал туда со своей семьей. По докладу нашей разведки, под предлогом пресечения беспорядков нанимаются отряды рейнджеров, которые следят за порядком. На самом деле происходит формирование частной армии. Ее набирают в том числе и смешанного типа. Похоже, Рокфеллер решил сохранить видимое равноправие между двумя слоями населения. Мексика проводит скрытую мобилизацию — Под предлогом наведения порядка на северной границе с Чёрными Штатами, а по косвенным данным, она собирается поддержать Техас в случае его отсоединения. Одним словом, ситуация в Америке очень взрывоопасная. К нам стали поступать просьбы, а она именно работу, а возможности забрать с собой свои семьи. Мы обещаем, что в случае угрозы гражданской войны мы организуем их выезд в нашу страну. «Четверть оборудования уже направляется в нашу страну, и я принял решение нанять свободные компании по перевозке, чтобы ускорить вывоз оборудования». Представители правительства уже обратились в посольство за разъяснением того, что происходит, но наш посол сказал, что рабочие, которые едут на заработки, будут работать на этом оборудовании, а также что покупка велась в рублях, и если они готовы выкупить оборудование с небольшой надбавкой, Он готов его им продать, так как курс рубля по отношению к их доллару вырос в два раза, то это предложение сразу отвергли, и пока на этом успокоились. Но я боюсь, что они могут изменить свое мнение и начнут вставлять нам палки в колеса. Расследование финансовой пирамиды было закончено. Виновными признаны совершенно посторонние люди и проведены показательные казни, поэтому теперь никто не сможет докопаться до истины. «Банковская система продолжает содрогаться от периодических банкротств крупных и мелких банков. На бирже до сих пор паника. Ее работа периодически останавливается на несколько дней. Ситуация с работой только ухудшается. Поэтому я думаю, что наем солдат с опытом службы там воспримут на ура. Тем более мы предлагаем страховку на случай смерти, и многие согласятся на это. Вот, собственно, и все новости». «По расписанию отбытие поезда запланировано на одиннадцать часов вечера. Если вопросов больше нет, то я прошу отпустить меня до вечера. Хочу повидаться с семьей, а то опять пропаду на месяц, а то и два», — попросил князь, вставая. «Конечно, ступайте, князь. Жду вас вечером». Когда князь ушел, то Елена, молчавшая до этого, спросила. «Я теперь тебя совсем не буду видеть. Вечером не дождалась, утром он опять сбежал». «Я тебе не нравлюсь совсем?» «Глупенькая, конечно, нравишься, но сейчас слишком важный момент, который нельзя отпускать на самотёк. Обещаю, что сегодня ночью я весь твой», — сказал я. Елена улыбнулась, после чего встала и потянулась, выставив свою стройную фигуру мне на обозрение, после чего подошла ко мне и, забравшись ко мне на колени, обняла меня».